Глава 13. Ярослав. Этот путь по лесу будет являться мне в ночных кошмарах. Казалось бы, чего страшного? Шагай себе за ведьмой, которая, в свою очередь, идет по нити ровненько, как по компасу, да успевая отрубать ветки, которые тянутся к ее лицу. Маг я или кто. Только всей моей магии не хватало, чтобы защитить не то что нас двоих но хотя бы себя. Корни внезапно вылезали из-под земли, ставя подножки. Ветви, вроде бы пропустив, вцеплялись в волосы. Колючие побеги хватали за ноги. Мне в высоких сапогах они особо навредить не могли, но подол рубашки ведьмы превратился в лохмотье. Правда, пялиться на ее ноги я не мог. Не потому, что вдруг одолела целомудрие, а жутко было смотреть на глубокие раны, И кровь на щиколотках. Она не жаловалась. Она вообще ни слова не произнесла после того, как велела мне не лезть в душу. Топала вперед, будто меня вовсе рядом нет. Дошипела, да когда очередная дрянь впивалась ей в лодыжки. Наконец, я не выдержал. Постойка! Она оглянулась. «Дай заживлю!» «Толку?» — вздохнула она. «Я целитель все таки И не самый пропащий. Я готов был обидеться, но она улыбнулась. Совсем не ехидно, и я на миг потерял дар речи от этой улыбки. Светлый и чистый. Верю, голова не болит, и спасибо тебе за это. Но... Она пожала плечами. Заживишь ты, а потом снова какая-нибудь дрянь вылезет. Только зря силы потратишь. А как знать, не пригодятся ли они. Да ты на себя посмотри. Она была права. И у меня, к саднищей царапине на скуле, добавилась парочка на шее и в прорехе на рукави. Но это сущая ерунда, рядом с ногами ведьма. Значит, еще раз заживлю, уперся я. Сам понимал, что веду себя глупо. Кто мне эта девчонка в конце концов, чтобы тратить на нее силы? И вряд ли эти колючки шли в сравнение с водой, заливающей легкие, как той девушке, что утопилась по приказу ведьмы, и сознанием собственной смерти, ведь разум гибнет не сразу. Она заглянула мне в глаза, одним богам ведомо, что ведьма там разглядела, но тихо шепнула «Спасибо» и опустилась на мух. А я вдруг понял, как она вымотана, ведь мы встретились довольно далеко от деревни, и шла она из леса. Я присел рядом мама донесся из леса детский крик олеся она подскочила но я удержал ее запястье минута ничего не решит ведьма вырвала руку рубашка в самом деле между деревьев над землей мелькнуло белое пятно я дернулся было вслед за ведьмой поймать мальчишку пока не сбежал снова опомнился стой Я еле успел ухватить ее за шиворот, затрещала ткань. Ведьма остановилась, обернулась ко мне, и я едва не попятился. «Ты!» Она замахнулась, но я поймал её запястье. «Один раз дала мне по морде — и будет!» Она зашипела разъярённой кошкой, вскинула вторую руку, в которой все еще сжимала свою детскую удочку с красной нитью, и застыла. Удивленно расширив глаза. Нить указывала в сторону, куда мы шли все это время, а вовсе не туда, где мелькало белое пятно, которое мы оба приняли за рубашонку мальчонки. Ведьма выдохнула, сгорбилась, будто позвоночник отказался ее держать. Остановив ругательство на полуслове, стянула на груди разорванную рубаху. «Мог бы и закосу схватить», — буркнула она. «Волосы не жалко», А одежду жалко!» — фыркнул я. «Волоса бы не оторвал. А как мне теперь по лесу сиськами сверкать?» «Что я? Сисек не видел?» Вопреки моим словам, глаза будто сами устремились туда, где под тканью рубашки, собранной в кулаке, слишком уж ясно выделялись упругие холмики. Ведьма ругнулась, кажется, забыв, что нечисть не любит брани. «Какого?» почему ты вообще поперлась в лес полуголая взорвался я разозлившийся на свою неуместную как будто ты в самом деле никогда не видел реакцию и на ее глупость совсем дура что ли сам дурак огрызнулась она русальная неделя и что она вздохнула медленно будто разговаривает с несмышленышем произнесла русалки мертвые И это их время. Значит, надо, чтобы они приняли меня за мертвую. До меня, наконец, дошло, почему она была одета, как для погребения. Неужели самой не жутко? Ладно. Я стянул с себя куртку и снова набросил на ее плечи. Вот, так будет лучше. Она замерла, будто испугавшись. Прошептала, потопившись, спасибо. Не стоит. Почему-то я тоже смутился, уставился на носки своих сапог. А когда поднял глаза, обнаружил, что ведьма натянула мою куртку как-то не по-людски. Застежка переехала на спину, ворот оказался над грудью. Но прежде чем я спросил, что она творит, Олеся обвязала рукава куртки вокруг пояса и стала одета почти пристойно. По крайней мере, подол моей куртки доходил до середины голени, а рубаха над воротом, превратившимся в край верхнего платья, открывала не больше, чем обычная рубашка под сарафаном. Удивительно, как женщины, даже в лесу, из совершенно неподходящей тряпки, умудряются сотворить что-то приличное. Она улыбнулась, довольная произведенным эффектом. «Садись, заживлю», — велел я. Положил ладонь на окровавленную щиколотку. Выругался про себя. «Целитель не должен испытывать никаких личных чувств к исцеляемому, но мое тело явно было с этим не согласно». Я заставил себя сосредоточиться на магии, успокаиваясь. «Вот и все. «Спасибо», — повторила она. «Показалось мне или на ее щеках заиграл румянец?» «Не за что», — проворчал я. И начал расстёгивать ремешки на наручей, стягивающие рукава моей рубахи у запястья. Широкие мне до середины предплечья, а ей как раз закроют ноги, будто щитки у древних воинов. Она открыла рот, наверняка, чтобы возразить, но я не дал ей сказать ни слова. Это чтобы мне не пришлось больше силы на тебя тратить. Надевай на ноги и не спорь.